Поскольку плодам Сантьяго доверял на сто по всему выходило, что Корнилов ошибся. Тайный город не имеет отношения к смерти Лужного. Вероятность того, что профессор докопался до секреток, который мог стоить ему жизни, минимальна. Следовательно, убийцу нужно искать в окружении Рудольфа Васильевича или среди человских бандитов. Однако Сантьяго уважал Корнилова и собирался исполнить данное полицейскому обещание. Раз сказал, что лично побывает в квартире Лужного, значит, так оно и будет. Комиссар вышел из машины, не забыв набросить на нее рассеивающие внимание заклинания. Теперь роскошный Ягуар XG-220 интересовал прохожих не больше, чем какая-нибудь «Газель», и направился к нужному подъезду. «Надеюсь, все это не напрасно», — Сантьяго не любил попусту тратить время. Сканирование показало, что квартира профессора пуста. Комиссар окутал лестничную клетку мороком, после чего сформировал портал и прошел сквозь металлическую дверь. Возиться с отмычками Сантьяги не нравилось. Ну и что у нас есть? На вешалке серый плащ, над ним на полке серая шляпа, в углу черный зонтик, рядом черные ботинки. Судя по всему, вольности в одежде Лужный не допускал. Военный, что поделаешь? Нав сдул несуществующую пылинку с рукава белого пиджака, рассеянно потер пальцем косяк входной двери. Магический фон в этом месте давал странную, едва различимую пульсацию, после чего прошел на кухню. В голове всплыла фраза из переданной Корниловым копии полицейского отчета. Две кружки, заварной чайник, сахар, недоеденный бутерброд на тарелке. Две кружки. У вас был гость Рудольф Васильевич. — пробормотал Сантьяго, пытаясь поймать остатки ауры. — Чел? Корнилов не сомневался, что к Лужному кто-то приходил. — Убийца? — Вполне возможно, но торопиться с выводами не следует. Когда ссора возникает во время ужина, орудием убийства чаще всего становится нож. Или жертву забивают до смерти. К тому же на кухне отсутствовали следы борьбы. — Даже если бы поссорились в комнате... Кто и зачем достал из сейфа пистолет? Нав дотронулся указательным пальцем до кончика носа. «Рудольф Васильевич, а давайте пока предположим, что таинственный гость вас не убивал. Как вам такая версия?»